Глава девятнадцатая. Пятница, двадцать восьмое июня, девятнадцать двадцать. У Лео округляются глаза. Ты знаешь? Думаю, да. Я отстраняюсь от него и тащу прочь с пола. Пошли. Может, сначала скажем остальным? Мы отправим им сообщение. Нам нельзя терять время. Тем более, что я замечаю дядю Арбора, ведущего светскую беседу с мистером Хейвартом. Если журналист узнает меня, то наверняка напишет что-то вроде «Лили Роузвуд явилась без приглашения на бал гиацинтов, продолжив череду испорченных ею вечеринок». Решительно шагая, я веду Лео обратно в коридор, и теперь, когда мы очутились подальше от дяди, наконец выдыхаю, затем поворачиваюсь к Лео и... И замираю, увидев мать Квин, входящую с улицы. Она останавливается прямо перед нами. «Надеюсь, вы отлично проводите время», — говорит она, обращаясь к Лео. Он бормочет «спасибо», сделав свой голос на октаву ниже. И Я молча киваю, боясь выдать себя. Лис со слепительной улыбкой заходит в больный зал. «Мы едва не спалились», — выдыхает Лео. «Спасибо вам, дешевый краситель для волос и маска», — говорю я, подавив ухмылку и иду, ускоряя шаг, пока мы не останавливаемся перед дверью бального зала Хедера. Я подныриваю под бархатный канат, и Лео делает то же самое, предварительно убедившись, что вокруг никого нет. Я нажимаю на дверь ладонью, и она отворяется. «Это здесь?» — спрашивает Лео, когда мы заходим внутрь. Запах опилок смешивается с цветочным ароматом, который в плюще витает повсюду. В отличие от бального зала Goldchild здесь нет столов и стульев, комната пуста, не считая строительных инструментов на полу. Люстра здесь не горит, но зал полон золотого сияния заката, поскольку окна от пола до потолка выходят на океан, а на дальней стороне зала стоит стремянка, прямо под сверкающим шаром, свисающим с потолка. Бабушка сказала, а теперь обрати свой взор к морю. Я показываю на океан, где луна целует волны. Вот только это не луна. Подсказка находится в зеркальном шаре, говорю я Лео. сдвинув маску наверх и чуть ли не пробежав по залу. Бабушка знала, что в этом зале никого не будет, поскольку здесь еще несколько месяцев будет идти ремонт. Это идеальный тайник, и нам надо каким-то образом спустить его. «По-моему, он на чем-то висит», Лео сдвигает маску наверх и, прищурившись, смотрит на шар. «Я попробую подняться туда. Я хватаюсь за перекладину стремянки и начинаю взбираться по ней». «Подержи ее, чтобы она не опрокинулась». Он хватается за края стремянки, и я поднимаюсь все выше. Мои золотистые туфли на каблуках затрудняют подъем. Нога соскальзывает с перекладины, и я прижимаюсь к холодному металлу с колотящимся сердцем. «Спускайся!» — кричит Лео, стоя внизу, по меньшей мере в десяти футах от меня. «Это небезопасно. Давай я поднимусь». Я сбрасываю туфли. Он крякает, когда одна из них попадает в него. «Извини, но я уже почти добралась. И не заглядывай мне под юбку». «Я и не заглядываю», — отвечает он, но звучит неубедительно. «Я почти на самом верху, но по-прежнему не могу дотянуться до зеркального шара. Я ступаю на следующую перекладину. Ноги дрожат. Лили», — говорит Лео, и в его голосе, доносящемся издалека, звучит страх. «Будь осторожна». «Спасибо». Ведь я даже не пыталась быть осторожной, пока ты мне не напомнил. Я хватаю шар и чувствую гладкую и твердую поверхность под пальцами. Он свисает с крюка, и мне приходится напрячь все силы, чтобы снять его. Но он слишком велик, чтобы поставить его наверх стремянки. Чтобы отвинтить крышку, мне придется спустить его. Как и в случае с картиной, я не могу представить, каким образом бабушка могла подняться сюда. Должно быть, ей кто-то помогал. Вероятно, тот же человек, который отправил письма и спрятал остальные подсказки. В кулинарии у меня мелькнула мысль, что это может быть Фрэнк. Но нет, он наверняка не стал бы взбираться на стремянку высотой в 20 футов. По спине у меня пробегает холодок. «Тогда кто?» Я не могу найти ответ на этот вопрос. Я обхватываю шар одной рукой, а другой хватаюсь за перекладины, медленно спускаясь. «Это тяжело». И по моей спине течет пот, несмотря на холодный воздух, дующий из кондиционера. Ладони тоже вспотели и стали скользкими. И мне кажется, что гладкий стеклянный шар вот-вот выскользнет из схватки. Я останавливаюсь, чтобы перехватить его. Металлические перекладины больно врезаются в и ступни. Пальцы ног судорожно поджимаются. Подо мной виднеется макушка Лео. Но до нее все еще остается несколько футов. Он уставился в телефон. «Все в порядке?» — нетвердым голосом спрашиваю я. Я отправил групповое сообщение, но Кали ответил, что они не могут подойти. В коридоре присутствуют швейцары и охранники. Просто класс. Я со стоном прижимаюсь лбом к металлу перекладины. Руки ноют, ноги как ватные. Но я продолжаю медленный спуск. Вдох и на одну перекладину ниже. Выдох и еще одна перекладина. Вот только зеркальный шар. Невероятно тяжел. Я успеваю спуститься только на несколько футов, когда он начинает выскальзывать. В панике я отпускаю перекладину и обхватываю его другой рукой, чтобы он не упал. Это не дает ему упасть на пол и разлететься в дребезги. Но это не спасает меня. Я сдавленно вскрикиваю, почувствовав, что ноги больше не стоят на перекладине, и я лечу вниз. Я сжимаю зеркальный шар, как будто он может спасти меня, хотя, скорее всего. Просто раздавит. Я могу погибнуть. После всего я умру вот так. Я напрягаюсь, ожидая удара спиной об пол. Лео ухает, когда я приземляюсь на его руки. И от моего веса вкупе с зеркальным шаром падает на колени. Мой зад больно ударяется об пол. Но это лучше, чем если бы о камень ударилась моя голова. Его пальцы впиваются в мои ребра и бедро. А я продолжаю обнимать шар, как коала. «Ты в порядке?» — спрашивает он, когда я оказываюсь в его объятиях на полу, чувствуя, как мое сердце колотится так, будто может выскочить из груди. «Кажется, да. Я пытаюсь сесть. И да, на моей заднице точно красуется синяк. Но я не погибла, что несомненный плюс. Я морщусь, когда он помогает мне сесть. Чего я не стану делать совершенно точно, так это вешать эту штуку обратно». Я кивком показываю на крюк. Спасибо, что ты поймал меня. Ты прямо как прекрасный принц из сказки о Золушке. Он улыбается, и его беспокойное лицо разглаживается, когда он наконец отпускает меня. Жан Луи, мастер по женской части, Изабела ценит это. Я не могу удержаться от ответной улыбки. Затем вспоминаю о зеркальном шаре и о записке с подсказкой, которую надеюсь найти внутри него. Я кладу его на пол. и встаю на колени. И Лео делает то же самое напротив меня. Верх шара с петлей сделан из пластика. И это его единственная часть, которая не покрыта зеркалами. На ней есть выемки для пальцев. Чтобы можно было отвинтить, и я медленно кручу ее. Наконец, с тихим щелчком, она отделяется. Отверстие так мало, что мой кулак едва протискивается в него. Я чувствую нетерпение Лео. Оно исходит от него, как жар от печи. Отверстие глубже, чем я ожидала, и моя рука погружается в него по локоть. Но затем я ощущаю под пальцами открыточную бумагу. Должно быть, я меняюсь в лице, когда хватаю ее, потому что Лео тихо присвистывает. Я внимаю руку из шара и смотрю на сложенный листок, зажатый в кулаке. «Ты нашла ее!» — выдыхает Лео. Он смотрит не на записку, а на меня. И улыбки сползают с наших лиц, когда через щель под дверью проникает тихая музыка из другого бального зала. Это медленная песня, и мне ужасно хочется опять обхватить ладонями его шею и закружиться с ним в танце по этому пустому бальному залу. Нас разделяет только зеркальный шар. Он отбрасывает белые отблески на лицо Лео, как будто мы находимся под водой. Невольно я приближаюсь к нему, и мой взгляд перемещается на его губы. Его маска все еще сдвинута на верхнюю часть головы. Он всматривается в мое лицо. Выгляжу ли я такой же неземной, как и он сам в эту минуту? Такой, что меня хочется поцеловать? Потому что самой мне отчаянно хочется сделать это. И, возможно, он желает того же. Потому что его глаза закрываются, он наклоняется ко мне. И его губы оказываются так близко от моих, что я ощущаю его дыхание. Двери скрипят, и я отшатываюсь, а туман в голове развеивается, как дым под резким порывом ветра. Я успеваю только быстро опустить свою и его маски, когда в зал входят два охранника в костюмах и галстуках, которые они поправляют. «Терпеть не могу эти чёртовые вечеринки», — жалуется один из них. «Они всегда похожи на гребанный цирк», — соглашается второй. «Они останавливаются, как вкопанные, заметив нас на другом конце». Тот, что слева, тычет в нашу сторону пальцем. «Эй, вам не положено здесь быть!» «Пора смываться!» — бормочет Лео. Одной рукой он помогает мне встать на ноги, другой поднимает с пола туфли. Мы бросаемся к дверям, находящимся напротив тех, через которые вошли, слыша за собой крики охранников. «Эй, стойте!» Мы пробегаем через двери и оказываемся в другом конце коридора. Чья-то рука сжимает мое предплечье. Я замахиваюсь, чтобы ударить по ней. Но тут слышу знакомый шепот Квин: Следуйте за мной. Я бегу за ней, сунув листок с подсказкой в самодельный карман, и держась за руку Лео. С другой стороны, от меня появляется калиб. Ты нашла ее? Да. Я оглядываюсь через плечо. Черт, они все еще преследуют нас, но если нас поймают, не смогут, уверенно говорит Квин. Она проводит нас через еще одни двустворчатые двери. и воздух, охлажденный системой кондиционирования, уступает место душному вечеру. Мы оказываемся на заднем патио, за которым начинается сад, а за ним виднеется невысокая стенка из белого мрамора, отделяющая территорию плюща от гавани. К тем двоим присоединились и другие, бормочет Лео, оглянувшись и прибавив скорость. Мы тоже ускоряемся, мчась сквозь толпу гостей. Я врезаюсь в официанта, несущего поднос с моллюсками, начиненными беконом и все это разлетается в стороны, как конфетти. Извините, кричу я. Теперь за нами гонятся уже четыре охранника, хотя им приходится притормаживать, чтобы не расталкивать гостей. Мы бежим по саду, полному лилий, ирисов и гиацинтов. Господи, как же это все безвкусно! Поверить не могу, что прежде я никогда не замечала, как нелеп весь этот город, это дурацкое святилище, посвященное Роузвудам. Из-за прилива адреналина У меня вырывается неуместный смех. Я рад, что хоть кому-то это нравится, кричит Калиб, пока мы мчимся к мраморной стенке впереди. Ведь нас могут за это арестовать. Это детали! Я снова смеюсь, ощущая под босыми ступнями прохладную землю. Квин подбегает к стенке, доходящей ей до пояса, первой, и, упершись в ее плоский верх ладонями, перемахивает через нее. Калиб далеко не так грациозен. Но должно быть страх... Отличная мотивация, поскольку он перебирается через стенку за считанные секунды. Лео останавливается перед ней и поворачивается, чтобы помочь мне. Я сама. Я отпускаю его руку и перемахиваю через стенку так же, как это сделала Квин. За спиной слышится многоголосая аханье, перекрывающее крики охранников, все еще преследующих нас. Я уверена, что продемонстрировала шести десяткам людей мои трусики. но нисколько не смущена. Лео перемахивает через стенку вслед за мной, и мы опять пускаемся бежать. Сначала я ощущаю под ногами траву, затем ее сменяют шершавые доски деревянного тротуара. Я оглядываюсь, и у меня снова вырывается смех. Охранники стоят с той стороны стенки, сердито глядя нам вслед и становясь все меньше и меньше. Двое из них наклонились, уперев руки в колени и тяжело дыша. Дощатый тротуар поворачивает, и они исчезают из нашего поля зрения. Так что теперь нас окружает только темнота. Мы не останавливаемся, пока не добегаем до конца безлюдного тротуара, где тускло светит одинокий уличный фонарь. Именно здесь бабушка и Квин впервые встретились год назад. В такой же вечер, как этот, я вскидываю руки. Мы справились. И внезапно мы все смеемся, тяжело дыша, и смеемся, опять срывая с лиц маски. Калип нервничает, то и дело оглядываясь через плечо, чтобы удостовериться, что нас никто не преследует. А Квин полна воодушевления. Мама прошла мимо меня и не поняла, что это я. Она восторженно визжит, и я никогда еще не видела такой радости на ее лице. Она вообще ничего не заподозрила. Я поворачиваюсь к Лео, пытаясь отдышаться. «Я охвачена энтузиазмом, ведь нас так и не узнали. Мы справились», — повторяю я, продолжая улыбаться до ушей. «Я тоже считаю тебя чем-то особенным и редким», — произносит он, задыхаясь. «Да, чем-то особенным и редким», — повторяет он уже громче, и от его взгляда у меня перехватывает дыхание. «Ты сказала, что после смерти бабушки больше не чувствуешь себя такой, но ты именно такая». Я никогда не встречал никого похожего на тебя, Лили Роуз. Никто другой не предложил бы завершить это дело в одиночку, просто чтобы уберечь нас от опасности. Никто другой не стал бы много часов подряд перешивать вещи, купленные в секонд-хенде, чтобы мы могли сойти за гостей бала, тем более в трясущемся вонючем фургоне. И никто другой не согласился бы спать на моем полу. Улыбка сползает с моего лица. а глаза широко открываются. Квин и Калибр всё ещё смеются, а у меня такое чувство, будто они находятся над поверхностью воды, а я снова очутилась на глубине вместе с Лео, как в том пустом бальном зале, только мы двое, он и я. Таких, как ты, больше нет. И независимо от того, получим мы эти деньги или нет, я рад. Рад, что эта история дала мне возможность узнать тебя снова. Он широко раскидывает руки и роняет мои туфли на доске. Его лицо открыто и честно выражает все чувства. Тебя настоящую. Его слова пробуждают во мне нечто такое, о чем я и не подозревала, какое-то глубоко запрятанное стремление, о котором до сих пор я не позволяла себе задумываться. И прежде чем я успеваю передумать, я хватаю его золотистый галстук, резко тяну к себе. И наши губы врезаются друг в друга. Меня точно взрыв пронзает желание. На меня обрушивается лавина чувств. А я и не знала, что могу испытывать такие чувства. Он ошеломлен. Это чувствуется по нерешительности, с которой его руки прижимаются к моей талии, к моим крутым бедрам. Его грудь вздымается, моя тоже. И мы, резко втянув в себя воздух, отстраняемся друг от друга, Но мне хочется еще. «Так надо просто жить», — выдыхаю я, все еще ощущая вкус его губ. «Да, и жить не дурно». Он улыбается и целует меня еще раз. И окружающий мир куда-то уходит. Когда я отпускаю его галстук и запускаю руки в его густые волосы, как мне и хотелось. Он такой горячий. Его прикосновение обжигает кожу. Соленый морской воздух наполняет лёгкие, когда я вдыхаю его. Мне хочется сказать, как мне его не хватало. Как мое четырехлетнее стремление избегать его, ведь я думала, что он этого хочет, что-то сломало во мне. Хотя сама я себе в этом не признавалась. Я хочу, чтобы это длилось вечно. Хочу без конца чувствовать прикосновение его ресниц к моей щеке. Его дыхание, обдающее мою шею, пока он шепчет мне на ухо секреты, предназначенные только для меня и больше ни для кого я хочу все о господи, теперь у них поцелуйчики и обнимашки насмешливо говорит квин, но голос ее звучит по-доброму одной рукой лео делает какой-то жест и смеется, не отрываясь от моих губ. я могу предположить только одно он показывает квин средний палец, потому что даже у калиба вырывается смешок. но этот смешок тут же обрывается. и его полный тревоги голос пронзает туман, окутывающий мой мозг. «Подождите, ребята!» После чего он истошно кричит.